Глава 13, часть 1. Прогрессирующий сад. В свете последних событий, такого поворота событий я не ожидал и старался приободрить себя как мог. А ссора явно преобразилась. Я не могу понять, каким образом. Вау! На горизонте я вижу сплошной лес. Это место раньше было одной сплошной зелёной прерию. Кроме того, ещё один лес находился рядом с нами. Ещё здесь была река, она пересекала поселение орков и стекла вниз. Может, там внизу есть море? Это не оптическая иллюзия. Я исследовал всё, но я вижу, что топография была изменена. Размера Сора может даже конкурировать с х а к а й т о Я сказал то, что первое пришло в голову. В общем, увеличилась растительность и водоёмы. Я обеспокоен тем, что это всё больше и больше напоминает земли в Японии. Нет ни рисовых полей, ни домов. Но зато какая атмосфера! Потом я поднял свои руки, приподнёс их к лицу и стал дышать в руки. Просто я вспомнил это. Я проснулся в палатке, которой для меня соорудили орки. Я увидел девушку с чёрными волосами, а она кланялась передо мной, касаясь тремя пальцами пола. Примечание. Это формальное приветствие, в основном своего жениха. Это ужасное неловкое молчание. Наконец-то она подняла голову. «Спасибо за эту, мастер сама. Это первый раз за всю жизнь, когда я чувствую себя сытой». Со слезами на глазах она говорила мне всё это с огромным восхищением. Я не понял ситуацию вообще. «Подожди, оставайся здесь». Я быстро вышел из палатки. Я просто хотел успокоиться, но столкнулся с ещё большим волнением. Я не могу избежать этого разговора, никого поблизости не было. Чёрт, нужно вернуться в палатку. Добро пожаловать. У меня нет другого выбора, я должен поговорить с этой прекрасной девушкой и задать ей вопросы. А? Эта девушка была пауком? Чёрная тварь изменилась до неузнаваемости. Оказывается, она питается магией, и сколько бы я её не атаковал, она регенерируется и впитывает всё. Ещё она сказала непонятную вещь, что она заключила пакт и склонила голову. Пакт. Соглашение. Ведь необходимо согласие обеих сторон, так же? Может быть, я чего-то недопонимаю. Может, пока я был в безознательном состоянии, она взяла мой большой палец и сама сделала отпечаток пальца на документе. Хотя я сомневаюсь, что здесь работают такие законы. Возможно, богиня здесь тоже посуетилась. Таким образом, я приняла человеческое обличие в благодарность тебе, потому что такой сытости я не чувствовала никогда. Теперь, когда мы заключили пакт, моя душа и тело будут служить тебе на протяжении всей жизни. она д о л ж н о быть искрена. н Даже сложно представить, что эта девушка была когда-то ужасным пауком, движимым первобытным инстинктом. Я не хочу, чтобы разговор переходил в не очень хорошее русло, так как с т о л к н у л с я с огромным бульдозером ещё раз не особо хотелось. Поэтому я неуверенно кивнул в знак согласия. Кстати, где Шен? Если поблизости находится Шен, то она просто выжидает удобного момента, чтобы зайти. Ты бы не могла позвать её? Да, Данна сама. Примечание. Это как назвать кого-нибудь муженёк. л а Данна сама? Что за Данна сама? Только что меня назвали мастером? Мне такое не нравится. Девушка, которая по каким-то причинам была облачена в прозрачную черную ткань, вышла. О, она преобразилась. Подождите, нет! Ничего хорошего не будет, если я приведу этих двух в город. Очевидно. Это будет супер-мега-очевидно. Я по-другому взглянул на эту девушку с черными волосами, стоявшую у входа. Стрижка боб и черные волосы. Слегка узкие, раскосые глаза. Белая, почти фарфоровая кожа, блестящие губы. В Японии эта девушка считалась бы настоящей красоткой. Но ну и как обычно, она выше меня, хотя не такая высокая, как Шен. Она не назвала своё имя. Как мне её называть? Может быть, номер два? Нужно подумать, как я должен их назвать. Нужно поговорить с ш е н Абасора. Город ещё не был возведён, нужно к у ч а всего сделать. А ещё мой багаж. Я захватил книги с моего мира. Ведение дневника остаётся на низком уровне. «Имя, исследование, земли...» «С чего я должен начать?»